С новосельем тебя, Наргиля. Стоит ли поздравлять с таким новосельем? Ну, о чем ты говоришь? Ты же теперь свободна, как птичка. <связанная> Никто у <связанная> тебя не спросит, почему рано ушла, почему поздно пришла. Блеск, и я просто умираю от зависти. Правда. Клянусь. Э, слушай, Наргиля, мы решили собраться у Додика. Может, ты придешь? Мы подождем тебя у кафе Наргиз. Кто это мы? Придёшь, увидишь. Тебя ждёт сюрприз. Да. Какой ещё сюрприз? <связь> мы настали, настали, да. Ну, я же сказала, придёшь, увидишь. Сурик, да? Сурик, а ты с кем? Я? Я с Додиком. С каким Додиком? Ой, господи, ты что, не знаешь этого Аболтуса? Ну, хватит, Сурик, да, хватит. как тебе не стыдно? <связь> ну, ещё я буду с ним стесняться. Но мы ждём тебя, слышишь, ждём. Хорошо, обязательно приду. Пока. Ну что, придет? Придет, да? Пари, Тофик? Чудес. <свят> Есть. Напрасно школьная подруга Сурик со своей компанией и сюрпризом для Наргели ждали ее у кафе. На улицу она вышла, но направилась к дому, где жила прежде. не к своим, к матери, к сестренкам, к братишке, тем более не к Фараджу. Она шла к человеку, о котором все время думала, который так просто и душевно говорил с ней, помог ей, которого, казалось ей, она полюбила. «Я пришла к вам». Почему вы не спрашиваете, зачем? разве гостю задают такой вопрос? А я не в гости пришла. Просто я не могла не прийти. Мне захотелось услышать ваш голос. Вы лучший из людей. Вы так думаете? <связываю> Благодарю вас. А не слишком ли поспешно вы судите о людях, Наргеля? Ведь вы же так мало их знаете. Я знаю их достаточно. И хороших людей меньше, чем плохих. Нет, у плохого век короткой. Неправда. Я столько наболтала здесь, что дала вам повод считать меня глупой наивной девчонкой. Да нет, что вы, я считаю, наоборот, вас умной девушкой. Ничего, вот вы завтра начнете работать... Узнаете людей новых, познакомитесь с ними. И все это, уверяю вас, забудется и отойдет постепенно на второй план. Я никого не хочу видеть, кроме вас. Не видеть, не слышать, никого. Ну, зачем же так? Я никому не верю. А почему вы верите мне? Не знаю. Но это так. Вы разрешите мне? Заходить к вам иногда. Разумеется. Нет, не иногда. Чаще. Пожалуйста. Каждый день. Конечно. Вы только не подумайте обо мне плохо. А почему я должен подумать о вас плохо? Наргеля стала частым гостем Саймура Джамалыча. Часы и минуты, когда она видела этого человека, разговаривала с ним, были для нее самыми радостными. Пересказать, какие поводы находила Наргеля, чтобы увидеть директора на заводе или навестить его дома, трудно. Она брала у Сеймур Джамалыча книжки, читала их и просила другие. Она справлялась, о чем пишет Айдын, узнала, как по-особому заваривать чай и готовить кофе. Однажды, когда... Наргеля наводила чистоту в квартире Саймур Джамалыч. А сам он ушел по делам, раздался звонок и, быстро закрыв за собой дверь, вошла ее мать в Мама? Что ты здесь делаешь? Просто пришла. Что значит просто пришла? Ты же девушка, это дом холостого мужчины. А ну немедленно уходи отсюда, слышишь? Немедленно. Я не уйду ты пока. Что не... издеваешься над матерью? Подумай, что скажут люди. Мне все равно. Ну, знаешь, мне говорили, что ты ненормальная, я не верила. Напрасно. Если ты сейчас же отсюда не уйдешь, я вызову милицию. Что ж ты не вызвала милицию, когда твой муж выгонял меня из дома? Нет, то, что ты делаешь сейчас. Это же, это же безнравственно, это непристойно и неприлично. Престойно? издеваться над ребенком, заставлять его обслуживать себя, а потом как кошку вышвыривать на улицу. Что ты, Наргиля, можно подумать, над тобой издевались, избивали, морили голодом. что Разве ты, обязательно бить, чтобы унизить? С детства мне внушали, что я ничтожество, что я никому не нужна. Ведь я всегда была для тебя лишней, Наргиля. Слушай, не делай ты меня окончательно несчастной. Оставь меня в покое. У тебя много забот. Кроме меня, у тебя трое. Наргеля, доченька. Иди, мама. Дай мне слово, что ты больше никогда не будешь сюда ходить. Я подумаю. Я прошу тебя, дай мне слово. Я подумаю. Ну, смотри. Сама во всем виновата будешь. Не закят ушла, а через некоторое время вернулся Саимур Жамалыч. А что случилось? Почему вы такая грустная? Я вот думаю, исчезнет ли когда-нибудь рабство? Ну, по-моему, с рабством у нас уж давно покончено. Я не о том. Я о душевном рабстве. Об этом унизительном чувстве страха. зависимости, слабого перед сильным. Вот исчезнет ли это? Конечно. Обязательно. Только не сразу. Это ведь не просто уничтожить в людях то, что жило в них тысячелетиями. Вот на нашем заводе вы познакомитесь с ребятами, которые никого не боятся, ни перед кем не заискивают. Узнаете их и поймете, что рабство, страх не имеют ничего общего с человеческой природой. Потому что вы... Там директор. Ну, какое это имеет значение? Огромное. Для Наргелии это был радостный и тяжелый день. Она устала. Устала не от уборки. В квартире и без нее поддерживалась порядок и чистота. Она устала от напряженного стремления все сделать так, чтобы заслужить одобрение дорогого ей человека. А более всего от неприятного разговора с матерью. Наргеля присела возле письменного стола, все еще придумывая, что поправить, переставить, но задор ее уже был погашен. Я буду Вот это порядок. Вам нравится? Очень. Я и кресло передвинула. Хорошо? Действительно. Кресло. Просто замечательно. Именно здесь его место. Вот так сиди в лунные ночи и смотри на небо, на звезды. Правда красиво? Очень. Особенно в лунные ночи, когда все кругом... А вы поэтичны. Вы шутите, да? Нет, нет, я не шучу. Никто никогда вам мне этого не замечал. А ваш друг? У меня нет друга. Почему? Я говорю правду. Я вам верю. А я чай заварила. Удивительно. А как вы догадались, что я сейчас хочу именно чай? Несите? Несите. Пожалуйста. Спасибо. Хороший чай. Замечательный. Ну, а себе... мне конечно вы вы не верьте тому что я тут наговорила мне тоже иногда страшно везет вот сейчас сейчас исполнилось самое заветное мое желание я сижу рядом с вами говорю с вами, Чай пью с вами. О чём вы думаете? Странная штука жизнь. Как бы ты не был предан прошлому, дорогому, очень дорогому тебе прошлому, а вот узнаёшь, что ты нужен кому-то, что кто-то думает, заботится о тебе, и на душе становится легче. Вот мой отец погиб, а Фарад жив, и еще сто лет проживет. Да разве дело в том, кто сколько проживет? Вот есть такой цветок, дельвейс, он растет высоко в горах и живет недолго, год, а вот отсветет, высохнет. А аромат сохраняет навсегда. Вот так и люди. Иных уж давно нет. А память о них помогает жить, думать, любить. Да. Это правда. До свидания. До свидания. Большое вам спасибо. Это вам спасибо. До свидания.